За какие-то несколько секунд лицо Толика меняет десяток оттенков – от бледно-зелёного до пунцово-красного. Он беззвучно шамкает губами и так и не произнеся ничего внятного, протискивается мимо Карима к распахнутой двери. «Я и сама не сразу нахожусь, что сказать, потому что подобной развязки не ожидала. В смысле того, что Карим психанёт и уволит Толика. Если не брать во внимание нашу дурацкую баталию, сотрудник-то он хороший». Толик настучал Кариму на моё отсутствие, в отместку я лишила его отпуска. Это всего лишь часть закулисной войны за звание Альфы. И то, что он меня сукой назвал, вполне закономерно и сколько не обидело. Наоборот, даже польстило моему самолюбию, как самоличное признание Толиком своей беспомощности. Карим всё ещё пребывает в бешенстве глаза мечут молнии. Надо как-то его успокоить. Мне кажется, ты немного недопонял услышанное и поэтому погречился. Осторожно, произношу я. У нас с Толиком произошло небольшое недоразумение, мы в нем почти разобрались. Ни что из услышанного мной на это не указывало. Отрезает Карим, и меня вдруг посещает смутное подозрение, что злится он не только на су-шефа. А иначе откуда взялся этот резкий тон? Это правда недоразумение. Толик хоть и противный, но толковый исполнительный. Будет глупо его потерять. Сейчас сезоны полноценную замену мы ему вряд ли подыщем». Говорю это и сама понимаю, что Толика ни в коем случае нельзя упускать. Послезавтра терраса открывается, нагрузка на кухне возрастет вдвое. Ну, по скандалили, с кем не бывает. Я же специально его выводила, чтобы проучить основательно, да и с отпуском действительно было чистейшей воды самоуправства. Думала, урок ему преподам, чтобы дальше стучать неповадно было. И мирно разойдемся, а тут... Карим. Ласково начинаю я, делая шаг ему навстречу. Давай я Толика догоню и верну, пока не поздно, ладно? И чтобы усилить эффект от своей просьбы, кладу ладони ему на плечи и кокетливо трусь носом о подбородок. Любой мужчина при правильном подходе превращается в воск и карим, сходящий по мне с ума, не исключение. Ну или нет. Неважно, в чем заключалась суть конфликта, Вася, бескомпромиссно заявляет он, напрочь игнорируя мои кошачьи повадки. «Того, что я услышал, было достаточно». Я поверженно вздыхаю. Вот чёрт, не думала, что до этого дойдёт, но деваться мне похоже некуда. Ведь провальную миссию по поиску нового сушифа придётся осуществлять никому-нибудь, а мне. Я лишила только отпуска в обход графика, признаюсь со скрежетом, из-за того, что тебе настучало в моём опоздании. Я это к тому, что он не просто так психовал. «Я примерно так и понял», – отмечает Карим и, аккуратно расцепив замок из моих рук у себя на шее, отпускает их вниз. «Это ничего не меняет. Как я могу сохранить ему работу, если знаю, что он оскорблял мою женщину?» «После этих слов мне становится еще хуже. И даже собственническая моя женщина не радует. Карим остается Каримом. Даже если не одобряет мое поведение, всегда выберет меня, а не кого-то другого». В клубах много раз чуть до драк не доходило из-за этого. И я в веселом угаре какому-нибудь жилову факт покажу, а Карим потом за мою честь вступается. И никогда он не выяснял, кто виноват. Не было бы у меня совести, рад бы такому карт-бланш, но совесть у меня немножко есть, и сейчас она вопит о том, что я подложила Родену и самому Кариму жирнющую хрюкающую свинью. Без толика кухня точно перестанет справляться, и мы завалим долгожданное открытие веранды. «Я совсем не обиделась», – бормочу я от расстройства, опуская глаза. «Сама не подарок, и на обиженная тявка не Толика не обратила никакого внимания». Молчание Карима говорит красноречивее слов, повторяться он не собирается, Толик уволен и точка. Ошибкой было забыть, что по гороскопу Карим – татарский овен. Если уж решил упереться рогом, никто его не сдвинет. «Какие планы на вечер?» «Заискивающе пищу, я желаю поскорее убедиться, что инцидент, по крайней мере, никак не отразился на наших отношениях». Карим глубоко вздыхает, словно заставляет себя переключиться в новый режим, и быстро взглянув на часы, говорит уже другим тоном, гораздо более мягким и приветливым. «Мне через час к отцу в офис заехать нужно, а после за тобой заеду и поедем ужинать». Напряжение внутри меня моментально гаснет, выталкивая наружу облегчённую улыбку. «Чёрт с ней, с заменой, найду». Главное, что с Каримом не поругались. И у нас все по-прежнему хорошо.